Советы от Михаила Литвака. Хвали бесплатно, критикуй за деньги. Проставаясь, не хлопайте дверью. Характер лучше не меть. Есть люди вне критики: начальник, супруг или супруга, дети и все остальные. Критиковать нужно себя. Самый лучший момент тот, в котором ты сейчас находишься. Кто не умеет жить сейчас, тот и в будущем не сможет. У невротика событий мало, всё уходит в переживания. Что хорошо, что плохо, пусть Господь Бог решает. А нам что выгодно? Жди, когда попросят. Не помогай, пока своего дела не сделаешь. Не обращайся к неблагополучным людям. Осторожнее со случайными связями, ибо вы улучшите биографию этих людей. Пусть биографию вам улучшают.